Доволен впечатлением, произведённым на Салли, но на этот раз он только улыбнулся, жестами приказывая ей молчать. Салли была дочерью австралийского поселенца и уже всякое повидала, поэтому она быстро подавила изумление, молча направившись за своим другом. Когда они очутились на приличном расстоянии от веранды, Томак остановился и сказал. Ты ведь сали все миг понимаешь хорошо знаешь когда и как себя вести могу я на тебя рассчитывать и ты еще спрашиваешь об этом возмутилась девочка ты же знаешь что для тебя я сделаю все томи ты выглядишь так будто кого-то убил можешь без опаски рассказать мне все я буду молчать как могила а если пойдет до знания — Я скажу, что мы всё время играли в саду. Томок даже усмехнулся от этих слов. — С чего ты взяла, что я кого-то убил? — Ну, ты же весь покрыт кровью, потерял рубашку, порвал брюки и шляпу. В таких вещах я разбираюсь, — ответила Салли. — Глупости говоришь, как только что делал Боцман Новицкий, — сказал Томок. — Значит, ты нас подслушивал. Некрасиво, — возмутилась девочка. Так ведь нечаянно же, успокоил ее Тома. Не мог я в таком виде показаться твоей матери. Ты не хотел, чтобы шериф алан видел. Ах, об этом можешь не беспокоиться. Дядя рано утром уехал верхом и до сих пор не вернулся. Мы одни дома. Это прекрасно. Ты обещала, чтобы уж молчать. Хочешь кое-что сделать для меня сейчас? Я тебе отвечу, Томи, но ты раньше мне скажи. Боцман Новицкий только... Нарочно сказал, будто ты не мог меня забыть, и постоянно писал мне письма. Томак покраснел, но деться было некуда, и он спросил. — А ты часто получала мои письма? — Часто, даже очень часто, — призналась Саря. — Значит, боссман сказал правду? — Да, но я не знаю, постоянно ли ты думал обо мне? — Разве я мог не думать, когда писал тебе? — И верно. «Какая же я глупая!» «Я бы не сказал, что глупая!» Живо возразил Томок. Салли недоверчиво посмотрела на него. «А теперь что я должна сделать? Постарайся незаметно вызвать сюда боцмана Новицкого». «Только и всего!» «Увы, в данном случае женщина для меня ничего больше не может сделать». Услышав, что Томок назвал ее женщиной, Салли покраснела от удовольствия. «Хорошо, Томми, я постараюсь вызвать сюда Боцмана, но я, ей-богу, не знаю, что ему сказать. Он так оживлённо беседует с мамой. А ты попроси, чтобы он помог найти Динго, а я придержу собаку, пока вы не придёте», – посоветовал Томок. «Неплохая мысль. Боцман, конечно, мне не откажет. Подожди минутку», – ответила Салли и побежала к дому. Вскоре Томок услышал приближающиеся голоса друзей. «Вот наказание мне с тобой, девица!» — сокрушался Боцман. «Не даёшь человеку отдохнуть после еды. То тебе дерево высоко подсаживает тебя. Ей, видите ли, интересно, что там в середине кактуса. А уж когда ничего другого не можешь придумать, то кричишь, будто Динго пропал в кактусах. А всё для того, чтобы только потаскать меня по этой чащобе». «Ага, теперь жалуетесь». а минуту назад собирались для здоровья ездить с томыком верхом, — парировала Салли. — Да уж, он потряс бы моё брюхо на кляче. А интересно, куда опять запропастился этот парень? — Потерпите немножко и скоро удовлетворите своё любопытство, — хихикнула Салли. — Да уж, подобралась парочка. — Вы и в самом деле так думаете? — обрадовалась Салли, — но ответа Не дождалась, потому что Боцман вдруг остановился и воскликнул. — Что ты там опять выкинул, браток? Что с тобой стряслось? — Ничего особенного, Боцман, — весело ответил Тома, незаметно подмигивая приятелю. — По ошибке попал в бочку с кошками. Они меня немножко поцарапали. — Так это кошки съели твою рубашку, порвали брюки? И самбрыра пошутила Салли. — Вы, Боцман, тосковали по Томме? Вот я и привела вас к нему. — Ну, довольно, малыши. И верно, я только что сказал, подобралась парочка. Пробурчал Боцман, внимательно разглядывая Томека. — Раз уж сделали свое, то бери Динго и беги за фруктами, а мы скоро придем. — Я буду вас ждать, — ответила Салли. — Динго, за мной! Девушка исчезла в кустах. Боцман долго и сурово рассматривал Томека. Потом подошёл к нему, не говоря ни слова, вынул у него из кобуры револьвер, убедился, что в барабане одни пустые гильзы, молча вытряхнул их, спрятал в карман, почистил ствол шомполом, вынул из пояса Томека новые патроны, зарядил револьвер и сунул назад кобуру. «Сколько тебя учить, парень, что после выстрела надо сразу перезаряжать?» – сурово спросил он. Томок смутился. По неписанным законам звероловов подобный промах считался недопустимым. поди знай, что может случиться со звероловом, если он забудет о том, что оружие надо держать в полной готовности. Поэтому Томок с раскаянием ответил. «Забыл!» Но тут такое творилось. Дело в том... — У нас еще будет время поговорить, — перебил его боцман. — А может, за тобой гонятся? Подстрелил кого-нибудь? Томык уже знал некоторые слабости боцмана. Великан любил лезть, и чтобы задобрить его, Томык торопливо ответил. — Благодаря вашим безотказным приемам я справился и без револьвера. Это уж я потом стрелял вверх, чтобы привлечь чье-то внимание. — Ну, если так, то прекрасно, — повеселел Боцман. — Потом все расскажешь, а теперь надо как-то пробраться в дом. Выглядишь ты так, будто играл в прятки с тиграми. — Да уж нелегко пришлось, — признался юноша. — Принесите чистую рубашку. — Подожди меня здесь, я мигом, — буркнул Боцман. Не прошло и получаса, как Томок, благодаря помощи своего друга, никем не замеченный, очутился в комнате, где он жил с Боцманом. Хотя моряк сгорал от любопытства, он ни о чём не спросил, пока Томок, умытый, облепленный пластырем и в чистой одежде, не сел за обильный завтрак. Только тогда Боцман произнёс. — А теперь самое время, голубчик, рассказать, что случилось. Томик со всеми подробностями рассказал Боцману о сегодняшних событиях. Когда он закончил, моряк подумал и сказал. — Нет сомнения, что твой индейец поджидал всадника, о котором ты говорил. По-видимому, это была важная встреча, если он собирался дух из тебя выпустить. только за то, что ты появился без приглашения. А раз он не хотел, чтобы об этом знал шериф, то ясно, что дело тут тёмное». «Вот и я так думаю, Боцман», — согласился Тома. гм -м -м, интересно, куда на рассвете поехал шериф алан «Последнее время он часто отлучается», — сказал Томок, потянувшись к кофейнику. — Это верно, но сегодня к нему приехали 10 индейских полицейских. — Я ничего об этом не знал. По-вашему, одно с другим как-то связано? — Может быть, да, а может и нет. Во всяком случае, когда шериф вернется, мы наверняка узнаем нечто интересное. Глава 4 Тайна молодого Наваха. День уже клонился к вечеру, а шериф Аллан всё ещё не вернулся домой. Удивлённые его длительным отсутствием, Томак и Боцман сидели на веранде в удобных креслах, внимательно вслушиваясь в звуки, доносившиеся из широкой прерии, ожидая, что с минуту на минуту услышат топот лошадиных копыт. Но кроме неумолчного стрекотания цикад и квакания лягушек в пруду, Ничего не было слышно. Вскоре на веранду пришли Салли с матерью. Их появление заставило наших приятелей бросить догадки о том, что могло случиться с шерифом. Переменив тему, они принялись сообща восхищаться закатом солнца. Все небо было буйным сочетанием золота, багрянца, серебра и лазури. Прерия, покрытая шалфеем, окаймленная с юго-запада отдельными рванными горными цепями, переливалась пурпуром. Мадам Алан восхищалась тёплыми тонами аризонского неба, а расхваливая заодно здоровый бодрящий воздух. По её мнению, Нью-Мексико и Аризона представляли собой прекрасные места для поселения. Боцман усердно поддакивал, но чаще, чем на закат, поглядывал на стоявший перед ним стакан любимого рома. Салли наклонясь к Томику, что-то шептало ему на ухо, как вдруг послышался глухой топот копыт. Не было сомнения, что к ранчу голопам приближалась большая группа всадников. Томик быстро взглянул на боцмана, но тот, как ни в чем не бывало, спокойно потягивал свой ром. Топот усилился. Спустя несколько минут в облаке пыли показались всадники. Они осадили вспененных скакунов возле веранды. Высокий, худой шериф Алан легко соскочил с вороного коня, небрежно бросил поводье выбежавшему к нему негру и повернулся к остальным всадникам. Это были индейцы, одетые в кожаные штаны и такие же куртки. На коротко подстриженных головах у них были надеты фетровые серые широкополые шляпы, совсем такие же, как у кавалеристов Соединённых Штатов. Все они были при карабинах. По команде шерифа, отданной по-английски, индейцы спешились. Только один из них не сделал ни малейшего движения, сидя в седле, словно каменное изваяние. Хотя, конечно, как и большинство американских индейцев, он хорошо знал язык белых. Теперь можно было различить, что неподвижный всадник одет иначе, чем остальные индейцы – Поверх длинных кожаных штанов с бахромой по швам виднелась повязка, пропущенная между ногами. Широкий цветной пояс свисал на бёдра. Из-под распахнутого короткого кафтана с длинными рукавами виднелось голое меднокоричневое тело. В противоположность остальным всадникам у этого на голове была чёрная сомбрера. Длинные волосы падали на плечи. Томак еле сдержал изумлённый возглас. Индиец явно напоминал таинственного всадника, которого он видел издалека этим утром. Он внимательно присмотрелся и сразу же понял, почему всадник остался в седле. Запястья индейца были схвачены стальными наручниками, а ноги связаны толстым ремнём, пропущенным под брюхом лошади. Томак подошёл к боцману. «Мне кажется, что это тот самый таинственный всадник, которого я видел сегодня рано утром в прерии», – шепнул он. – Держи язык за зубами, пока мы не узнаем, что это за птица, – ответил боцман. Шериф не терял времени даром. По его приказанию индейцы развязали пленнику ноги, стащили его с лошади, повалили на землю. и защелкнули на ногах стальные браслеты. После этого трое индейцев отвели лошадей в загон, в то время как остальные стали устраиваться под открытым небом у веранды дома. Два индейца с винтовками уселись возле пленника. Шериф алан вошел на веранду. Едва он успел приказать негритянке Бетти накормить индейцев, как к нему подбежала Салли. «Что все это значит, дядя? Кто этот индейец воскликнула она. «Потом поговорим. Теперь я голоден, как волк», — ответил шериф. «Вы уже ужинали?» «Нет, мы ждали тебя, Джонни», — ответила мадам алан «Но сейчас мне и есть не хочется. В чем провинился этот несчастный человек, что вы так жестоко обошлись с ним?» «Несчастный человек?» — удивился шериф. «Нашла кого жалеть». Как только ты узнаешь, кто это такой, ты перестанешь его жалить. Австралийские туземцы не докучали вам так, как нам, воинственные американские индейцы. Отсюда и твое возмущение. Пойдем ужинать. Я вижу, что Бетти уже накрыла на стол». Шериф сделал приглашающий жест. Все пошли в столовую. Алан ужинал с большим аппетитом. Томок и Сали и ее мать ели немного, А вот боцман Новицкий не уступал хозяину. Оба пододвигали друг другу блюда и с готовностью подливали холодного пива. — Да они никогда не наедятся! — шепнула Салли с нетерпением, ожидавшая обещанного рассказа. — Погоди, их животы долго не выдержат. Твой дядя явно замедляет ход. Таким же шепотом ответил Томык. Салли многозначительно подмигнула Томику, когда наконец шериф вытер губы салфеткой и отодвинул от себя тарелку. Из стоящего на столе ящика достал ароматную сигарету, медленно обрезал перочинным ножиком конец и раскурил. — Я вижу, что наши прекрасные дамы совсем потеряли аппетит, увидев индейцев в стальных браслетах. Начал Боцман, снисходительно улыбаясь. «Милосердие, большая добродетель, когда поскитаешься по свету, всего насмотришься, но должен признаться, что и меня трогает несчастье ближнего». Шериф серьезно взглянул на моряка и медленно выпустил клуб голубоватого дыма. «Приходилось ли кому-нибудь из вас слышать о танце духа?» спокойно спросил Шериф. Водсван отрицательно покачал головой. Салли и ее мать тоже никогда не слышали о таком танце. А вот Томек уверенно ответил. «Танец духа – это революционный танец племени Сиу». «Браво, молодой человек! Я вижу, что еще не успел должным образом оценить твои познания», – одобрительно произнес шериф алан «Откуда ты знаешь об этом?» Перед каждой экспедицией я стараюсь всегда как можно больше разузнать о стране, куда намерен ехать, — ответил юноша. Вы должны знать, что наш Томек унаследовал от своего почтенного родителя тягу к науке. Это ходячая энциклопедия, — гордо сказал моряк, довольный, что может похвалиться ученостью своего воспитанника. А я и не подозревал его. «В особой любви к книжкам, видя, что он целыми днями носится по прерии», — признался шериф. «Может быть, ты еще что-нибудь знаешь о Сиу и танце духа? К сожалению, только это». «А вы, дядя, знаете?» — хитро спросила Салли. Шериф улыбнулся и начал рассказ. Это довольно старая и странная история. В 1888 году между индийскими племенами Северо-Западной Америки распространилось известие, что в одном из уголков штата Вайоминг появился великий колдун, который призвал всех краснокожих к восстанию против белых колонизаторов. Это был индеец Вавока из племени Пюте, От своих соплеменников он потребовал прекращения междуособной борьбы и объединения. Он считал, что всем индейцам надо покончить с распрями и отказаться от обычаев, перенятых от белых людей. Если это будет сделано, тогда появится индейский мессия, который прогонит белых за великую воду, воскресит перебитых бизонов и вернет индейцам прежнюю жизнь. Это возрождение, приход которого провозглашал старый воволка получило название «Танец Духа». Так звался танец, который совершали сторонники Вовоки во время обрядов. Для этого танца краснокожие надевали белые рубашки, украшенные амулетами для защиты от злого духа, и, танцуя, часто впадали в экстаз. Они свято верили, что во время этой пляски Души их уносятся в страну великого духа, где обитают их предки. Призывы вовки были услышаны, индейцы стали выкапывать военные топоры, вооружались и раскрашивали лица. Танец духа возбуждал умы, индейцы брали за оружие, отказывались подчиняться правительственным чиновникам, ведающим резервациями. Начались волнения. особенно усилившийся, когда во главе всего движения чутился Татанка Иотанка, сидящий бык, вождь и очень влиятельный жрец племени Тетон-Дакота, принадлежащего к языковой группе Сиу. Сидящий бык был очень опасным противником. Еще в 1875 году он начал войну, длившуюся два года. После битвы под Литтл Бигхорн бежал в Канаду. откуда вернулся и поселился в резервации Сиу. Будучи непримиримым врагом белых, он поддерживал призыв в Абоке. Снова начал борьбу, которая сначала была успешной, но вскоре у индейцев не стало оружия и припасов. «Дядя, а что случилось с этим храбрым вождем?» – спросила Сали. Шериф гневно насупил брови, но ответил спокойно. Кончил плохо, по заслугам. Он и его сын были убиты индейскими полицейскими, красным томогавком и бычьей головой. Со смертью предводителя прекратилось и бессмысленное сопротивление индейцев. «Когда погиб сидящий бык?» – спросил Тома. «В декабре 1890 года», – ответил шериф и занялся своей погасшей сигарой. «Я тоже так считал. «Но спросил только потому, что никак не могу найти связь между танцем духа и индийским пленником, который лежит связанный, как теленок у нашего дома», — сказал Томек. «Ты высказал вслух мои мысли», — воскликнула мадам алан «При тут этот несчастный человек?» «Вот теперь-то мы подошли к сути дела», — ответил шериф. С некоторых пор ко мне стали поступать сообщения, что какой-то таинственный краснокожий сеет смуту среди окрестных индейцев. В резервациях будто бы опять стали совершать запрещенный обряд танца духа. После загадочного исчезновения двух правительственных агентов мне пришлось заняться следствием. Я установил, что время от времени в наших резервациях появляется какой-то посланец из-за мексиканской границы. и подстрекает индейцев к восстанию против белых. Я несколько раз устраивал на него засады, но он, предупрежденный своими шпионами, уходил от меня. Наконец я нашел человека, который помог мне поймать подстрекателя. Богатый Рончеро, индейец по имени Многогривый, сообщил мне вчера, что индейцы ожидают этого посланца. Я с отрядом индейской полиции устроил засаду в доме Многогривого, и преступник угодил в ловушку. «Ага, так это и есть тот подстрекатель!» — воскликнул боцман, хлопнув себя по бедру. «Поздравляю, шериф, поздравляю! И как зовут этого фрукта?» Тома с укором посмотрел на друга, но боцман сделал вид, что не замечает его. Шериф обстоятельно ответил. «Это Апач, зовут его Черная Молния». Чёрный цвет у индейцев символизирует смерть. Говорят, что это чёрная молния много всего на совести. Но это удача, шериф, продолжал боцман. Но почему вы его сразу не повесили? Надо кое-что у него выпытать. Он явно верховодит большой группой краснокожих, скрывающихся в горах вблизи нашей границы. Да мы не намерены лишать его жизни. Если он будет вести себя разумно и выдаст нам убежище бунтовщиков, то мы будем считать его военнопленным. — Дядя, значит, после допроса вы его освободите? — спросила Салли. — Нет, милая, мы его пошлем в форт Мэрион во Флориде, где несколько сот непокорных индейцев находятся в лагере как военнопленные. — Значит, ничего плохого ему не сделают? — обрадовалась Салли. «Пожалуй, это не очень разумно так мягко относиться к бунтовщикам», заявил Боцман Новицкий, притворяясь возмущённым. «Весьма дурной пример для остальных смутьянов». «Не беспокойтесь», — успокоил его шериф. «Мы настолько сильны, что уже можем не прибегать к слишком суровым мерам». Но Боцман не унимался. «Если в одном месте скопится...» Много подобных молодцов, то ведь им не трудно будет устроить побег, а там и восстание готово. «Мы справлялись и не с такими, как черная молния», — ответил шериф алан «Надо вам знать, что апачи, целые века жившие разбоем, долго противились переселению в резервации». Такие воины, как Качизе, Жеронима, Начис, Хучи, ноль крепко нам досадили. Когда мягкие меры не помогли, их объявили вне закона и преследовали до тех пор, пока не схватили. Большинство из них находятся в лагерях во Флориде, но на родину после освобождения вернулись немногие. — А почему, если можно спросить? — поинтересовался боцман. Местные индейцы привыкли к сухому климату прерий. Почти вся территория Флориды покрыта болотистыми джунглями. Суровая дисциплина, нездоровый, непривычный климат, тоска по родным краям делают свое. Хо-хо, не способ избавляться от бунтовщиков, пророкотал Боцман Новицкий. Как говорится, прошу прощения, все делается в белых перчатках. Мадам алан нахмурилась. «Хорошо же вы поступаете с законными владельцами этой земли. Короче говоря, индейцы должны либо дать запереть себя в резервации, либо погибнуть в форте Мэрион», — сухо сказала она. «Я не знал, что бедным индейцам приходится терпеть такую несправедливость», — грустно сказал Томок. «Подобную же судьбу уготовили полякам российские цари, настоящих патриотов они вешают или ссылают в Сибирь. Вы же знаете, что даже мой отец и вот он, боцман, вынуждены были бежать из родной страны, спасаясь от ссылки. Ну вот, извольте, я с опасностью для жизни целыми днями гоняюсь за бунтовщиками, а мои близкие обвиняют меня в несправедливости, воскликнул шериф, криво улыбаясь. Но если уж на это пошло, то признаюсь, что и мне иногда жаль этих краснокожих храбрецов. Но пока я шериф, я должен исполнять свой нелегкий долг. «Понимаю, понимаю. И на корабле такой же закон. Каждый должен выполнять свою обязанность, даже если это будет стоить ему жизни», — поддакнул Боцман. «Шериф, тот же капитан корабля. Но я не понимаю, почему краснокожие Полицейские с таким рвением стерегут пленного. Этого можно не бояться. Индейскую полицию ненавидят большинство краснокожих. Конечно, несправедливо, потому что в полиции служат индейцы, лояльные к нашему правительству. Разве разумное поведение можно считать предательством? Мне кажется, можно, если оно противоречит интересам народа. «Ну что говорить о дружественных отношениях между краснокожими и белыми, если сами индейцы ненавидят друг друга?» – вмешалась мадам Аллан, которую не убедили аргументы Шурина. Прежде чем шериф сумел что-то ответить, отозвался Томек. «Честные, благородные люди всегда найдут правильный путь. Я слышала о белых, пользовавшихся большим доверием среди американских индейцев, к примеру, мой соотечественник». Первый открыватель и путешественник Павел Шчелецкий долго жил среди индейцев и был другом Ацуолы, героического вождя Семинолов. Томи, это тот самый путешественник, который открыл австралийские Альпы и назвал там самую высокую вершину горой Костюшка, спросила Сали. Да, тот самый, подтвердил Томи, улыбаясь своей приятельнице. А я и не знала. что Шелецкий путешествовал по Америке, удивилась Салли. «Шелецкий объехал почти весь мир», – сказал юноша. «Перед посещением Австралии он путешествовал по Северной и Южной Америке, потом поехал на Тихоокеанские острова и в Новую Зеландию». «А в Штатах он тоже открыл что-нибудь интересное?» – спросила Салли. «Нет, в Америке Шелецкий занимался в основном этнографическими исследованиями». а собранный материал включил в свою книгу. В Соединённых Штатах он путешествовал по следам Костюшка, то есть посетил Бостон, Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор, Вашингтон, Ричмонд и Чарлстон. Вёл интересные исследования в мексиканской местности Сонора и в Калифорнии. Шелецкий был очень добрым человеком, он всегда помогал обиженным и преследуемым. Он даже посетил президента Соединенных Штатов Эндрю Джексона, чтобы помочь польским эмигрантам и бывшим заключенным, сосланным когда-то из Англии в Америку. Тогда же он пытался облегчить судьбу индейцев и негритянских рабов. Из-за этого он даже обращался в конгресс Соединенных Штатов. «Ого, этот Шелецкий был смелым человеком!» – воскликнул Боцман. Неужели он ничего не боялся индейцев? Продолжала спрашивать Салли. Как я уже говорил, Счелецкий занимался этнографическими исследованиями среди коренных жителей Америки. Некоторое время жил у гуронов, обитающих в стране Больших озер. Ни одну ночь провел в их вигвамах. И хотя индейцы вели тогда междоусобную войну, Счелецкий в одиночку бродил по лесам и прериям. Ему часто приходилось идти по военным тропам индейцев, пылавших законной ненавистью к белым колонистам. И удавалось не только избежать опасности, но еще и подружиться с различными племенами и их вождями. Лучшее доказательство этого то, что когда осевшие во Флориде семинолы начали неравную, но героическую борьбу с Соединенными Штатами, желая предотвратить безжалостное истребление своего племени, Тшелецкий жил с ними в согласии и завязал дружбу с их вождем Ассуолой. Позднее в своих воспоминаниях Тшелецкий много писал об этом великом индейском вожде. А скажи, Томми, что стало потом с Ассуолой? Американцы взяли его в плен. В 1838 году номер умер... тангены в форте молтри где находился в качестве военнопленного ты томок интересные вещи нам рассказываешь отозвалась мадам Алан значит твои соотечественники умели дружить с американскими туземцами ничего не скажешь печально судьба покоренных народов шериф Алан беспомощно пожал плечами и сказал: Индийская проблема в Америке никогда не была лёгкой. Если бы мы даже не заключили краснокожих резервации, то наши поселенцы всё равно вырезали бы их всех до одного. Достаточно вспомнить резню в Кемп-Грант. «Расскажите нам, пожалуйста, об этом. Мы охотно послушаем», — попросил боцман «Это печальный рассказ», — ответил шериф. Когда не удалось силой посадить «Апачи» в резервации, потому что не хватало войск, а обширные территории и климат благоприятствовали краснокожим, президент Грант был вынужден вести мирную политику. Узнав об этом, банда голодавших о ревайпских Апачи появилась в гарнизоне Кемп Грант. Лейтенант Уитмен, командир гарнизона, накормил их и увидел привести в Кемп-Гранд семьи и друзей. В результате этого многие индейцы с семьями переехали в Кемп-Гранд. Уитман создал для них неофициальную резервацию. Однако ненависть белых и мексиканских поселенцев к апачам была столь велика, что, узнав о создании резервации, они решили уничтожить ее, не считаясь тем, что там находятся мирные индейцы. 30 апреля 1871 года на рассвете белые поселенцы и мексиканцы напали на резервацию. Не щадя женщины и детей, они перебили всех индейцев в сонных. Тела краснокожих изуродовали самым ужасным образом. Только нескольким индейцам удалось бежать в горы, а белые отступили в Техасон, взяв с собой в качестве пленных индейских детей. Белые во всеуслышание Хвастались, что во время налета ни один из них не был ранен. Многие белые граждане Аризоны считали это массовое убийство обоснованным, потому что апачи постоянно нападали на белое поселение. А следы разбойника вели якобы прямо в резервацию индейцев близ кемп находившуюся под официальным покровительством гарнизона. Осуждали только убийство женщины и детей». Президент Грант приказал арестовать всех участников нападения, пригрозив, что объявит военное положение во всей Аризоне. Главари действительно были арестованы, но суд их оправдал. Индейцы добились только того, что с тех пор белые не смеют вмешиваться в их жизнь в резервациях, а правительство стало оказывать им материальную и моральную помощь. «Наш шериф во многом прав». — примирительно сказал Боцман. — Вам, женщинам, смотреть на это не стоит, но я и Томок с интересом поглядим на этого субъекта. — Конечно, если шериф не будет иметь ничего против. — Пожалуйста, может быть, это вас несколько развлечет в нашем уединении, — согласился шериф. — Времени у вас достаточно, потому что мне надо задержать пленника до прибытия капитана Мортона с отрядом кавалерии. А уж он со своими людьми доставит его в форт Апач, но он прибудет не раньше завтрашнего вечера. — Я с удовольствием посмотрю на черную молнию, — сразу же ответил Томек таким небрежным тоном, что мадам Аллен и Салли посмотрели на него с упреком. Если полицейские будут его хорошо стеречь, то беспокоиться не о чем, но можно ли им во всем доверять? У кого ключ От кандалов. — Браво, браво, молодой человек! Ценю ум и предусмотрительность, — похвалил шериф Томыка, уверенный, что убедил юного поляка в правильности своего поведения. — Можете ничего не бояться. Ключ спокойно висит рядом с брелком на цепочке моих часов. И шериф показал маленький плоский ключик, прикрепленный к часовой цепочке. Салли, увидев его, почему-то побледнело. «Ах, как хорошо получается!» — воскликнула Салли и тут же торопливо добавила. «Как хорошо, что вы, дядя, так осторожны! А можно и мне пойти с Томи и боцманом посмотреть на этого ужасного человека?» «Ступай, поседа но смотри, чтобы он тебе не приснился ночью!» — улыбнулся шериф. и я тебя прошу, не сиди слишком долго вечером на дворе», — заметила мадам алан У меня разболелась голова. Я пойду спать. — Хорошо, мамочка. Идем, Томми. Мадам Аллен вышла из столовой. Шериф задержал Боцмана, чтобы пропустить еще одну рюмочку на сон грядущий. Так что томок и Салли вышли на веранду вдвоем. Салли схватила томка под руку. — Томми, я чуть-чуть не проговорилась. К счастью, успела вовремя прикусить язык. Знаешь ли ты, что... «Какой же самый ключик лежит в ящике письменного стола, в кабинете?» — шепнула она. «Ну и что? О чем ты?» «Не притворяйся, будто не понимаешь», — возмутилась Салли. «Сегодня утром я от скуки заглянула в ящик письменного стола в кабинете, а там лежат стальные наручники с таким же ключиком, как у дяди на цепочке». «Ты в этом уверена?» «Вполне. Я хорошо разглядела его». потому что играла этими браслетами, как их назвал Боцман Новицкий. Я сразу же увидела, что ключик точно такой. Томок переждал минуту, чтобы скрыть волнение, и равнодушно сказал. — Ну и пусть лежит. Мне-то что до этого. И вообще не пойму, зачем ты мне об этом сказала? — Ценю ум и предусмотрительность, — сказала Салли, подражая голосу дяди. — Ух, притвора! Сам весь ужин сидел и думал, как бы освободить несчастного вождя индейцев, а теперь невинного младенца из себя строишь. — Тише, Салли, молчи! — Что ты плетешь? Еще услышит кто-нибудь. — Ага, наконец-то выдал себя! — торжествующе воскликнула девочка. — Меня ты никогда не обманешь! — Откуда ты можешь знать, о чем я думал за ужином? — Ах, Томми! — «Ведь я уже тебе говорила, что, когда смотрю на тебя, всегда знаю, о чём ты думаешь. Твоё счастье, что я не шериф, а то бы мне пришлось сразу арестовать тебя и запереть в подвал». «Салли! Ну, хорошо, хорошо. Теперь ты видишь, что даже такая глупая девчонка может пригодиться». «Я никогда не говорил, что ты глупая», — горячо возразил Томок. Томок умолк. потому что в этот момент ему пришла в голову дерзкая мысль. Салли не ошиблась, он действительно думал, как помочь черной молнии. Правда, до этого момента такая помощь казалась совершенно невозможной. Но теперь все дело стало выглядеть реальнее. Если бы снять с индейца браслеты, то он, конечно, сумеет бежать от преследователей. Томок колебался, не зная, довериться ли полностью, своей подруге, и он решил осторожно прощупать почву. — Ну да, должен признать, что ты хитрая и догадливая. ну что из того, что такой самый ключик лежит в столе твоего дяди? Ключик сам к нам не придет, а достать его из ящика — рискованное дело. Ты только подумай, чтобы освободить индейца, надо взять ключ из ящика стола, а высвободить руки и ноги черной молнии а потом положить ключ на прежнее место. Томи если только ты согласишься принять меня в число заговорчиков, то я берусь раздобыть ключик и спрятать его обратно. Можешь быть уверен, что я его суну в замок браслета, так же, как он торчит там сейчас». М -м, надо подумать, может быть, мы и правда поможем чем-нибудь этому несчастному». Томи ты должен это сделать». ведь я же впервые буду участвовать в настоящем заговоре хорошо сли хорошо а теперь успокойся в любой момент сюда может прийти боцман томми не обманывай меня я читала что заговорщики всегда дают клятву что сохранят тайну без клятвы из заговора никакого быть не может томик уже был готов взорваться но в этот момент в столовой послышался шум отодвигаемых стульев, поэтому он быстро пробормотал слова импровизированной клятвы верности черной молнии, и счастливая Салли вполголоса торжественно повторила их за ним. Боцман вышел на веранду как раз тогда, когда девочка обнимала Томака после клятвы. Взглянул на них, он подбочинился и сказал, — Ну, хватит нежничать с — Сорви головы, пойдём посмотрим на индейца. — Чудесно! Только я ещё должна что-то спросить у Томека, — воскликнула девочка. Пришлось ей стать на цыпочки, чтобы шепнуть Томеку на ухо. — Боцман тоже в заговоре? Томек слегка тронул её за локоть и ответил шёпотом. — Думаю, да. — Значит, и он должен принести клятву. молчи Боцман это сделает позже. — Что у вас там за секреты? — спросил Боцман, забавляясь с конфуженным видом юнош. — Никаких секретов, право же, никаких, — заверила его Салли. Глава пятая. Побег. Томек, Салли и Боцман вышли на двор. Огромная светло-желтая луна только-только поднялась на длинии горизонта. Серебристый свет озарил деревья и кусты, рассеивая вечерний сумрак. Во дворе ранчо вокруг большого костра сидели индейские полицейские. Молчание тянулись они к мискам с едой, которые Бетти поставила на земле к их ногам. Блики от костра трепетали на их медно-коричневых лицах, Они ели сдержанно, неторопливо, но кувшины с пивом переходили из рук в руки непрерывно, пили они жадно. Можно было подумать, что этой заменой огненной воды они стараются заглушить воспоминания о своем предательстве. Даже не очень внимательный наблюдатель мог заметить, что краснокожие блюстители закона нарушно отворачиваются, чтобы не смотреть в сторону большого раскидистого хлопчатого дерева, под которым лежал скованный пленник. Боцман и его юные друзья сначала подошли к костру. Моряк громко похвалил храбрость полицейский, угостил их табаком и заявил, что если только шериф алан не будет возражать, то он готов отметить их победу бутылкой доброго рома. В ответ Старший из индейских караульных своим гортанным голосом заявил, что он сам отвечает за своих людей, потому что подчиняется только приказам правительственного агента, ведающего резервации. Случайное сотрудничество с шерифом никаких дополнительных обязательств на него не возлагает. Чрезвычайно довольный таким образом дела, Боцман тут же принес большую бутылку ямайского рома и вручил ее старшему, наказав поделиться со всеми. Индейцы решили как можно дольше наслаждаться щедрым подношением, поэтому их старший просто подливал ром в каждую кружку пива. — Не забудьте и тех двоих, что сторожат пленника! — напомнил Боцман, махнув в сторону дерева. Старший согласно кивнул головой и тут же направился с бутылкой к часовым. Боцман, Тома, Кисали пошли вслед за ним. В то время как часовые осушали кружки, наши друзья внимательно рассмотрели пленника. Черная молния сидел прямо на земле, руки, скрещенные на животе, судорожно сжаты. На запястьях блестят стальные браслеты, соединенные короткой толстой цепью. Также скованы и ноги. Порванная одежда ясно говорила о яростном сопротивлении, которое он оказал превосходящему противнику. Но кроме нескольких царапин, ран не было видно, так как старший отряда, желая захватить пленника живым, отобрал у своих людей ножи и томогавки. На спекшихся губах черной молнии виднелась засохшая кровь. Заметив это, Томок воскликнул. — А пленного наверняка мучит жажда. Вы только взгляните на его губы. — Раз не хочет принять от нас воду, пусть подыхает от жажды, — резко сказал старший. — Этому паршивому псу еще повезло, что великий отец из Белого дома хочет с ним поговорить. А то бы я сам угостил его ножом за то, что... «Назвал нас предателями!» И он яростно пнул пленника в бок. Черная молния только взглянул на него из-под опущенных век. И столько ненависти и презрения было в его взгляде, что полицейский машинально отступил на несколько шагов, словно опасаясь, что пленник, несмотря на цепи, может что-нибудь ему сделать. Возмущенный поступком полицейского, Томак шагнул в его сторону, но бдительный боссман положил на его плечо жилистую, тяжелую руку и спокойно сказал, «Мы не американцы и не желаем вмешиваться в ваши дела, но охотно познакомимся с обычаями индейских воинов. Если пинать безоружного пленника считается у вас доказательством храбрости, топни его еще раз, только дай ему по моей просьбе глоток рома. Я не люблю смотреть на человека, изнывающего от жажды. А за это я тебе пришлю еще одну бутылку. Ну, согласен?» Старший над индейцами почувствовал в словах Боцмана насмешку. Он смутился, но после некоторого колебания подошел к пленнику с кружкой, наполненной ромом. Едва он наклонился над пленником, как тот неожиданно поджал ноги и рывком выбросил их так, что ударил полицейского в грудь, отчего тот покатился, а весь ром хлестнул ему в лицо. Караульные вскочили. Один из них ударил пленника прикладом карабина. Черная молния без стона распростерся на земле. — Ого! Эки, несговорчивый малый! — воскликнул Боцман. — Ну и черт с ним, если ему лучше мучиться от жажды, чем принять наше угощение. Сейчас я еще принесу вам рому. Томак что-то шепнул на ухо Салли. Девочка кивнула и побежала в дом. Боцман и Томак направились за обещанным ромом. В комнате моряка было дюжины полторы бутылок его излюбленного напитка с Ямайки. В каждое путешествие Боцман брал этот запас, считая ром лучшим средством от всех болезней. Когда они очутились одни, Боцман задумчиво взглянул на Томака и произнес... — Интересно, что сделал бы твой почтенный родитель на нашем месте? — То же самое, что сделаем и мы, Боцман, — быстро ответил Томок. — А что мы сделаем? — Освободим черную молнию. — Нелегкое это дело, браток, караульная стерегут его пуще глаза, на руках и ногах браслеты, да ко всему еще мы здесь гости. Не будь у чёрной молнии наручников, он бы и сам справился, — ответил Томок. Лошади в нескольких шагах отсюда наверняка смог бы бежать. — Если бы до да кабы, — фыркнул Боцман, — развёл философию. Тут ещё поломаешь голову, пока что-нибудь придумаешь. Это то, и я соображаю, что лишь бы браслеты снять, а там ищи ветра в поле. «Но ведь не можем же мы убить шерифа, чтобы...» Боцман осёкся на полусловие, так как дверь тихо приоткрылась, и на цыпочках вошла Салли. «Наказание, Господня, с этой девчонкой! Что тебе здесь надо?» — резко спросил Боцман. «Тебе уже давно пора лежать в своей кроватке!» Салли весело хихикнула и кивнула Томику. «Покажи Боцману, что ты принесла?» — сказал тот. Девочка подбежала к моряку и сунула ему под нос ладонь, на которой лежал маленький ключик. Проблеск догадки и восхищения мелькнул на лице Боцмана. — Я сразу сообразил, что вы что-то затеяли, — проворчал он. — Каким это образом ты вытащила ключ у дядюшки? — Томми, скажи, Боцман тоже в заговоре? — спросила девочка. — Да, Салли, да. Можешь ему все сказать. успокоил ее Томик. — Дядин ключик так и висит у него на цепочке, как висел, — объяснила Салли. — А это другой, точно такой же, из ящика письменного стола. — Неплохо провернули, — признал Боцман. — Если индейцу лизнет, а дядюшка вспомнит о втором ключе и не найдет его на месте, все как есть, спеши, пропала так втроем и угодим за решетку. том-то все и дело озабоченно сказал тома надо так устроить чтобы ключик очутился опять на месте боцман наморщил лоб а том их подошел к окну что-то напряженно соображая наконец отвернувшись от окна он сказал а может и удастся сали что делает сейчас твоя мама с этой стороны нам ничего не грозит у нее разболелась голова наверняка приняла порошок потому что уже спит. — Это хорошо. Сейчас тебе здесь делать нечего, милочка. Возвращайся к себе, разденься и в постель. — Вот ещё! А как же заговор? — возмутилась Салли. — Я ещё не закончил, — твёрдо сказал Тома. — Ложись в постель, но помни, спать тебе нельзя. Как только я опять получу ключик, тебе придётся положить его на место. — Мне это совсем не нравится. Я хочу быть во всём заговоре. — Салли, все умные люди знают, что у заговорщиков роли всегда строго распределены. Если сделаем всё точно по плану, то всё получится, а иначе горим. — Поняла? — А ты считаешь мою роль важной? — встревожно спросила Салли. — Ты выполняешь важнейшее задание, потому что, не будь у нас ключа, вообще ничего бы не получилось. — — Правду я говорю, Боцман? — Как бог свят, правда, — подтвердил Боцман. — Можете на меня положиться, — заверила Салли. — Значит, я лежу и жду ключ. — Ух! — тяжело вздохнул Томок, когда Салли исчезла за дверью. — Ух, и упрямая! Хорошо хоть ушла. — Если все девицы такие, то я, пожалуй, до конца жизни останусь холостяком, — откликнулся Боцман. Все же ты как-то управился. А что теперь? Отнесем индейцам ром, а остальное будет зависеть от обстоятельств. Вы постарайтесь на минуту отвлечь внимание караульных, чтобы я мог с пленником поговорить. Не может быть корабля без капитана, и любое дело требует предводителя. Ты всю эту кашу заварил, вот и будь капитаном. Ладно, постараюсь чем-нибудь развлечь часовых, их дружков, а как я узнаю что ты свое дело сделал, когда я вытру платком лоб, значит все в порядке договорились ставим паруса боцман сунул в карман бутылку рома и они выбрались из дому моряк был доволен, что томок взял на себя труд объясниться с черной молнии добрыйй малойню очень любил напрягать умственные способности. Все трудности он обычно разрешал ударом кулака, что при его необычайной силе не составлял особого труда. Но сейчас сила не очень-то могла помочь, потому он целиком доверился молодому другу, умом, смекалкой и необыкновенным везением, которым он всегда восхищался. Сидевшие у костра полицейские встретили наших друзей одобрительным гулом. Весь день некогда было думать о еде, поэтому ужин с обильным пивом быстро сделал своё дело. Все были возбуждены и жаждали огненной воды. Боцман спокойно достал из кармана бутылку рома. Краснокожие поспешно протянули к нему кружки. Боцман уже наклонил бутылку над первой кружкой, как вдруг, будто вспомнив что-то, отвернул руку и сказал... «Послушай-ка, начальник, те караульные тоже должны выпить за наше здоровье. Не можешь позвать их сюда на минутку? Хорошо сказано, пора даже их сменить. Кому теперь охранять пленного?» – спросил старший полицейский. Но никто из индейцев не спешил удалиться. Бутылка большая, должно хватить на две порции для каждого. Видя, как они мнутся, ботсман небрежно бросил. — Ха, значит, все вы любите огненную воду. Меня тоже трудно отогнать от полной бутылки. Но мне пришла в голову неплохая мысль. Мой молодой друг не пьет, поэтому он без грусти согласится на время сменить тех двух храбрецов. Старший хотел возразить, но боцман, не слушая его, продолжал. — Не надо бояться, командир. Мой друг за сто шагов попадет в голову. самой маленькой пташки. Приезжайте сюда в свободное время и увидите эту необычную меткость. Я еще не встречал равного ему стрелка, хотя сам пробиваю подброшенную монету. Послушай, браток, смени-ка караульных, только не спускай глаз этого молодчика».